Глава 16. «Рина нашла это послание в твоей куртке?» — уточнил Димон. Я окинула взглядом членов моей команды. Все сидели вокруг стола в офисе. «Да, ветровку я снимала в приюте. Повесила ее на крючок у входа. Следовательно, пока ты бродила по дому, некто написал послание и подложил его в телогрейку», Сделал вывод Никита. Я взяла листок со стола. Текст интересный. Обращения нет. Серафима врет. Инессу Листову отдали в ясли. Девочка-сирота попала в благотворительный проект. Родители неизвестны. Но много нестыковок. Нужны подробности? Звоните, спросите Фиалку. Сведения продаются». «Возможно, автор послания Лера, с которой Серафима Никитишна при мне беседовала. Директор отрицала присутствие ребенка с такими данными в ее учреждении. Разговор об Инессе я вела только с начальницей. И сначала мы беседовали на другие темы. Надо позвонить». «Лера могла находиться в комнате не одна», предположила Ричи. «Возможно», — согласился Димон. «Тань, я набрал номер». Один из ноутбуков Коробкова стал издавать длинные гудки. Затем ответил мужчина. «Слушаю», — повторил баритон. «Сергеева беспокоит», — ответила я. «Корреспондент газеты. Это я беседовала с Казаковой. Куртка моя висела у входа. Парк детский, улица Кочергина, бильярдная, через полтора часа. Спросить фиалку». Не дал мне договорить незнакомец и отсоединился. «Парк находится рядом с гимназией», — сообщил Коробков. Я встала. «В сейфе есть наличка?» Ада кивнула. «Да, возьми побольше. Информатор откажется от перевода на телефон». «Вы что-то узнали в Совине?» — поинтересовалась я, открывая сейф. «Это теперь не деревня, а городок». Затараторила Ричи. «Из прежних жителей почти никого не осталось. С Леонидом Мартыновым мы уже говорили. Другой сторожил, Вадим Гудов, сейчас в Италии. У него там дом. В подмосковном поместье бизнесмена живет только охрана. Все молодые». «Для них девяностые годы, как мне, египетские пирамиды», подключилась к разговору ада. «Совина застроена дешевыми, но симпатичными домами». Из Москвы туда ходит рейсовый автобус. И представь, барак жив. «Вернее, его развалины», — уточнила Ричи. «К нам пристала бабка. Ей, наверное, лет двести». Она сидела у церковной ограды. Увидела, что мы с дюдюней около руин топчемся. Подошла и заныла. «Дайте копеечку, помолюсь за ваше здравие». Понятно, что такая не отстанет. Ада ей купюру вручила. Старуха развернулась и бегом. «Хочу и я в сто лет так быстро носиться!» «Она не в храм поспешила!» — засмеялась Дюдюня. «Прямиком в магазинчик!» «Он около церкви открыт!» Мы вокруг двухэтажного здания прогулялись и ко входу вернулись. Мужчину увидели с бородой. Он вежливо заговорил. «Добрый день, я отец Михаил, настоятель храма, а вы из Министерства культуры!» Пришлось его разочаровать. «Я соврала, мы туристы, ездим по области в свои выходные», — объяснила Ричи. «Зачем чиновникам вокруг развалюхи ходить?» «Михаил нас позвал чаю попить. Варенье у него обалденное!» «Приятный человек», — высказала свое мнение Ада. «Спокойный». Воспитанный, умный, сообщил нам, что церковь начал восстанавливать его отец. Ранее Совина принадлежала дворянам Бартеневым. Они возвели храм, чтобы отучить своих крепостных водку пить. Дороги, которая сейчас разделяет территорию вокруг церкви и барака, не было. Двухэтажное здание служило приходской школой. Там еще были библиотека, медпункт, столовая, а на втором этаже жил настоятель. В 30-х годах все порушили. В конце 90-х храм вернули РПЦ, Русской Православной Церкви. От него остались только стены и крыша, внутри все погибло. А с домом неясность получилась. Там люди жили, прописка у них есть. Церковь объявили памятником архитектуры, барак – просто жилым зданием. И сейчас его не могут ни снести, ни отремонтировать. Потому что местные власти и церковное начальство до сих пор выясняют, чье оно. Вроде муниципальное, а вроде приписано к церкви. И дорогу, получается, незаконно проложили. Земля-то записана за церквушкой. Но кто на такое в середине 20 века внимание обращал? Вот и стоит горемыка-развалюха. «Пока мы чай пили», — перебила Ричи, «баба это появилась, увидела нас и тут же песню завела. «Дайте копеечку, я голодная!» Священник ей ласково сказал. «Фатиния, вы отдохните, если устали, а силы есть?» Ступеньки при входе в храм помойте. А я добавила, мы уже вам один раз деньги дали, больше нет. Священник расстроился. Фатиния по своему развитию, как пятилетний ребенок, побежала в магазин, небось конфет накупила, а ей сладкое нельзя, диабет второго типа у нее. Матушка моя ей готовит то, что доктор советует, а Фатинии диетическая еда не по нраву. «Подавай ей колбасу да пожирнее». «Мы ее нашли в бараке. Она там в одной из комнат поселилась. К врачу отвели. Он сказал, что у бездомной инсульт когда-то случился. Отсюда потеря памяти. Физически она крепкая, а умом пошатнулась. Да и не фатинья она вовсе. Это уж мы с матушкой так ее назвали. Имя свое она не помнит. Фамилию тоже. Заботимся о ней как можем» но не всегда уследить способны. «Психованная, короче», — поставила женщине диагноз Ричи. «Когда мы уходить собрались, она за нами потащилась, ныла. Купите конфет!» «Денег не жалко, но человеку с диабетом шоколад вреден!» Мы сели в машину. «Фатиния, давай в дверь стучать!» «Купите печенье, я вам про кино расскажу, интересное!» «Видела, как баба вчера сюда приезжала, денег пожалела, сама купила шоколадку, но не дала мне». Спросила, «Ты давно здесь?» «Конфету очень хотелось. Я ответила, чтобы ей понравиться. С детства!» Ричи вздохнула. Ответила и давай смеяться. Вот как ее обманула, хитрая я хитрая. А она, злая и жадная, сладкая не дала, насела на меня. «Отвечай, что спрошу, и твоя будет шоколадка». «Почему ты в этой комнате живешь?» Я сказала, «Нравится». «А ты почему сюда пришла?» «Это моя квартира». Она кулаки сжала. «Не твоя!» «Тут жила Тамара. Видела ее?» Дюдюня махнула рукой. Священник Афатинии говорил как о безумной, но она сохранила какой-то разум. Визит женщины беднягу взбудоражил. Та ее дразнила, Демонстрировала конфету, говорила «Расскажи о жильцах. Их здесь было трое. Муж, жена и девочка. Где они?» Гостья походила по комнате. Конфету она все же безумно отдала, хоть та ей ничего рассказать не могла. Потом пошла в магазин. Сумасшедшая за ней поспешила, но больше ей сладкого не досталось. Тетка поговорила с продавщицей и уехала. Мы отправились в лавку, защебетала Ричи. Вывеска там такая. Супермаркет твой. На самом деле это магазин с маленьким ассортиментом. Распросили продавщицу. Та не растерялась. Купите товару на пять тысяч. И поболтаем. Мы условия выполнили. Опять вмешалась в разговор Дюдюня. Женщина у торговки спросила, куда жильцы из барака делись. Та ей сообщила, одних расселили, другие померли. Неизвестная новый вопрос задала. Тамару Ефимову знали? У нее были муж и девочка. Продавщица удивилась. Но вы и вспомнили, сто лет назад они здесь жили. Женщина умерла. Мужик с ребенком уехал. Тамара точно скончалась. Не отставала приезжая. Спилась. Ее супруг бросил и смылся, ответила торговка. Помню, как она на карачках тут ползала. И замужем, и родила. А все равно с бутылкой подружилась. Ну и скончалась вскоре после отъезда семьи. Интересно. Оживилась я. Продавщица описала ту, с кем беседовала. Куртка, шапка добровей, темные очки, губы в бордовой помаде, отрапортовала Ричи. Дама явно не хотела, чтобы ее узнали. Вероятно, это та, что недавно приходила домой к Инессе. Прежде чем отправиться к Листовой, она всовина наведалась. Проверить, что с настоящей Тамарой случилось. Где она сейчас?» Узнала, что та умерла и поехала к дочке. «Может, да, а может, нет», — протянул Никита. Фатиния сказала, «Баба вчера приезжала». Ричи засмеялась. «У нее все вчера. Я спросила у сумасшедшей, когда ты завтракала? Ответ — вчера». Дюдюня поинтересовалась. «Когда мы тебе конфету дали?» «Вчера!» Ада Марковна покачала головой. «Вот бедняга! У нее память как пунктир. Женщину запомнила, потому что она ей конфету вручила. Это для нищенки огромная радость. Продавщица тоже не смогла точно день назвать. Бормотала. На прошлой неделе вроде не в выходные точно». Мы отдали купленные продукты батюшке и уехали. Коробков почесал затылок. Узнать, где была прописана Тамара Владимировна Ефимова, легко. Для этого надо обладать минимальными знаниями. Просто войти в нужный аккаунт, заплатить совсем небольшую сумму и получить адрес на почту. «Не дай мне Бог сойти с ума!» «Нет, легче посох и с ума», — процитировала Пушкина Дюдюня. «Надеюсь, что не лишусь разума, когда постарею». Ричи заморгала. «Вы уже того самого». «С ума сошла?» — возмутилась Ада. «И по какой причине ты так думаешь? Пока еще нормально мыслю. Вот стану старухой и, возможно, начну чудить».